Бывают творцы такой глубины и силы, что из ста жизней не хватит, чтобы понять, прочесть, оценить эту глубину и мощь до конца. Кино, театр, эстрада, вокал и танец — все было подвластно этой несгибаемой, великой и неповторимой актрисе. Один только доброжелательный взгляд, который И просто сказанные в твой адрес «Умничка» были дороже и почетней любой государственной награды. Именно об этом и пойдет рассказ в главе «Исповеди» Людмила Гурченко. Концертный зал «Россия» — великолепная, любимая, необыкновенная площадка. Это был храм куда можно было прийти и представить свой сольный спектакль, который становился исповедью. К сожалению, в России уже нет. Есть другой зал, но тот был намолен. Там работали восхитительные люди, и все они были по-своему прекрасны. Но пальма первенства всегда принадлежала концертному редактору Мае Борисовне, или, как мы все ее называли, Мусе маленькая еврейская женщина она была настоящей хозяйкой концертного зала россия она стояла у истоков и была этаким серым кардиналом в ее подчинении были редактора нонна наташа и галина все они вершили судьбы артистов кто будет в какой программе как кого и куда лучше звать они знали про артистов все. И те доверяли им свою творческую и личную жизнь. Попав в этот закрытый от посторонних глаз мир, я, что называется, пришелся ко двору. Ко мне относились с симпатией все. От артистов до редакторов и директора России Петра Шабалтая. Сегодня он хозяин концертного зала в Кремле. Мы прекрасно сотрудничали. Очередной сборный концерт к какому-то празднику. Ко мне подходит Муся и говорит «Так, пошли со мной, быстро!» Такая уж у нее была манера. По тону я понял, что спрашивать, куда мы идем, не стоит. Раз Муся сказала «быстро», значит, надо просто подчиняться, не задавая лишних вопросов. Но далеко идти не пришлось. Муся постучалась в дверь соседней гримерки и прокричала «Люся! Муся к тебе!» В ответ раздался знакомый голос. — Ой, проходи. Я тут тебе привела мальчика одного. — Кого? — Пескова. И вдруг я слышу истошный крик из-за двери. — Нет, только не его! И тут я понял, кто сидит в гримерке. Я отодвинул Мусю и просунул голову в дверь. — А почему нет? Она хохочет, говорит, ну уж заходи. Я захожу, она гримируется, я стою, повисла пауза. Муся решила ее нарушить. Вот Песков, вижу, и уже обращается ко мне. Что ж вы из меня делаете? Вот это вот хо хо хо-хо-хо, я глубокая актриса. Я говорю, понял, идите. И я ушел. <смех> Таким было мое знакомство с Людмилой Марковной Гурченко. Прошла неделя. Моя мама приехала в Москву. Я взял ее с собой на мероприятие, куда меня пригласили выступить. Открытие казино в гостинице «Интурист». Я прихожу с мамой и моим ассистентом, и другом Ростиком. Садимся за стол. И вдруг за тот же стол... Садится Людмила Гурченко и ее муж, Сергей. Она в черной шляпке с вуалью, в черном костюме, поздоровалась одними губами. Мою маму прорывает. Она начинает горячо шептать Людмиле Марковне, «Как я вас люблю!» И началось шоу. Приходит время моего выступления. По программе я шел после Гурченко. Я говорю, Людмила Марковна, я пошел готовиться – Идите. А мама не унимается. Все повторяет, повторяет. Людмила Марковна, как я вас люблю. Да я поняла, я поняла. Я иду за кулисы. У меня готов номер совсем новый, премьера, после того, как Гурченко сказала мне, идите. Тогда в гримерке. Я пошел и создал этот номер. Я работаю его уже 30 лет. Часто начинаю с него свою программу. Номер называется «Фотограф». Я пою песню «Ты сними, сними меня, фотограф». Я сделал все, как надо. Усилил все эти жаманные хихи и ха-ха. Номер заканчивается. Людмила Марковна первая встает и начинает аплодировать мне. За ней встает весь зал. Все. С этой минуты Мы стали друзьями. Она увидела во мне большого мастера. За неделю я вырос. Она увидела это как очень профессиональный человек. И после этого мы, где бы ни встречались, всегда целовались, обнимались, кокетничали друг перед другом. Она называла меня Санечкой. Были незабываемые эпизоды – Тут же концертный зал «Россия», рядом с гримеркой 105Б, которую всегда занимала Гурченко. Был маленький закуток, туалет, душ и двери, где переодевались другие артисты, в том числе и я. А перед ней курилка. Я захожу, вижу, одиноко сидит Людмила Гурченко в уголочке. Больше никого увидела меня. Иди сюда, садись, покури со мной. Я сажусь, достаю сигарету. Молчим. Потом она одними губами. Все хорошо? Да. Ну и хорошо. Пауза. Хорошо сидим. Немногословная мудрость. Не надо было рассказывать, как, что. Ни она мне о своих проблемах не рассказывала, ни я ей. Но хорошо сидим. И в этом вся мудрость как то в 1989 году я купил у валентины юдашкина костюм для образа гурченко он приехал из парижа где у него была выставка после которой его признали кутюрье мирового масштаба и привез в свою коллекцию Это был серебряный костюм, короткое платье с разрезом, который мне сделал сам Юдашкин, потому что платье было, ну, не на женскую фигуру, и я в него не помещался. Сейчас этот костюм находится в музее, музее моды Александра Васильева. я в нем отработал лет 15-20. И вот выступление в концертном зале «Октябрь» на Новом Арбате. Одно из моих любимых площадок, где выступали в то время все звезды. Там от гримерок идут такие ступеньки вниз, по ним нужно выходить на сцену. Я иду по этим ступенькам навстречу мне Людмила Марковна Гурченко, а я в ее образе от Юдашкина, новенький костюмчик, челма, перья, боа. Гурченко критически меня осмотрела и после паузы спросила, Это я? Да, я уже имел право позволить себе это. Ха. И пошла. Потом Гурченко выпустила диск, на обложке которого она сидит на высоком барном стуле в таком же костюме, только золотом. После той нашей встречи она поехала и купила у Юдашкина такой же. Получается, что я диктовал костюмы самой Людмиле. Гурченко. И у нас с ней всегда был одинаковый вкус. В театре оперетты был бенефис Людмилы Марковны. Я с цветами сажусь в зал, она блистает на сцене, все великолепно. Поставили подиум, язык в длину всего портера. Она ходит по нему, общается с публикой, и вдруг... В одном из номеров я понимаю, что она целенаправленно идет на меня, а я сижу в центре портера, ну, седьмой-восьмой ряд. Она идет, смотрит на меня и делает какие-то знаки, а я не понимаю, что она от меня хочет, вдруг слышу шипение «Иди сюда, я сказала!» Я пробираюсь кое-как через людей, ползу с этими цветами, она меня вытаскивает за руку на подиум, сама при этом поет и кричит мне «Танцуй, поехали!» И мы начинаем танцевать. Это было что-то. Это доверие актрисы к актеру, когда она знает, что партнер сделает именно то, что она хочет в ее сольном концерте, в бенефисе. Поэтому я точно могу сказать, Гурченко доверяла Пескову, и я надеюсь, что смог это доверие оправдать. О личной жизни Людмилы Марковны я говорить не буду. Хоть и знаю очень много из первых рук, у нас были доверительные отношения, единственный, о ком обязательно нужно упомянуть, это Осланчик Ахматов. Он украсил ее последние годы. Он из нее сделал икону. Эти совершенно шедевральные образы мог создать только он, на мой взгляд. Он издал книгу о ней. Он несет ее портрет вместе с ее мужем Сергеем на похоронах. Великий, на мой взгляд, профессионал и человек. Гурченко безумно его любила. Она ему доверяла. Ему и мне. Может быть, просто не успела сказать песков меня не станет так ты то будешь во всяком случае я хочу в это верить я начинаю все свои праздничные концерты с ее образа и я знаю что выступление всегда будет успешным да это моя хитрость, но лучшее всегда идет первым и я это говорю не в обиду алле борисовне Пугачева безумно почитала Гурченко, считала ее своим педагогом во многом, как и, например, Клавдию Ивановну Шульженко. Поэтому Людмила Марковна вошла в историю Аллы Борисовны, как икона, на которую Пугачева равнялась, чтобы стать той, кем она стала. Она постоянно приглашала меня в гости, и я, как полный идиот, никогда не мог вырваться. Но кто думает о смерти? Никто не думает, что с ними будет завтра. Живем и хорошо. Харьков. У меня гастроля, сольный концерт. Все билеты проданы. И именно в этот день хоронят Гурченко. Как мне сказать, Людмиле Марковне, спасибо, что вы были в моей жизни. Как сказать это в ее родном городе, который рыдает. Как мне это сделать? Не где-нибудь, в Иваново, не в Пскове, а в Харькове, где она месяц назад провела свой последний сольный спектакль. И я меняю программу, убираю из начала номер ними меня фотограф», тишина, гаснет свет, в темноте открывается занавес, прожектор. Контровой сверху стоит стул. На стуле Баа пошла музыка, и я вхожу в образе Гурченко, сажусь на этот стул, начинается произведение апельсины. Я работаю и ухожу. Выходит ассистент, берет в руки стул, ба. свет гаснет. Он держит ба на руках, а я ушел. Зал стоял весь, молча, в полной тишине. Муха не пролетит. Я быстро переодеваюсь, и начинается шоу. Уверен, Людмила Марковна сказала бы «Умничка». Творческая жизнь полна неожиданностей, да порой таких, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Вы, наш доброжелательный слушатель, можете себе представить совместный концерт народной артистки СССР, народной артистки России, народной артистки Украины, народной артистки Молдавии и пародиста синхробуфаниста Впрочем, чтобы вы себе не представляли, действительность превзойдет любые ваши ожидания. Достаточно послушать рассказ одного из участников, а именно Александра Пескова. В главе «Концерт для двоих» и «Ромашковое поле» София Ротару. Концерт «Песня года» Я отрабатываю номер и ухожу за кулисы. Точнее, не за кулисы, а за задние сцены. Там очень маленькое пространство и провода, провода. Проходить там нужно было очень-очень аккуратно. Я иду и чувствую, что за мной крадется еще кто-то. Я машинально протягиваю руку, нащупываю руку того человека и шепчу. Аккуратно, аккуратно. Чувствую рука женская. И вдруг слышу голос. Сань! А меня-то когда будешь пародировать? Я говорю, сейчас, погоди, выйдем. При этом все равно не понимаю, кто же за мной идет. Когда мы вышли на свет, я понял, что вел за руку Софию Ротару. Конечно, она тут же вошла в мою программу. У нас с ней был интересный случай. Думаю, София Михайлова не обидится, если я о нем расскажу. Звонит как-то мне часов в 9 вечера мой хороший приятель А. И говорит, Сань, надо, чтобы сегодня в одиннадцать вечера на сцену вышли Алсу, ты и Ротару. А как ты себе это представляешь? Сейчас же 9 вечера. Да я никак не представляю. Это ты должен представлять, как это будет. Короче, я жду. Вот адрес. Что сделать? Звоню Алсу. Я на дне рождения у папы в Казахстане не могу. Звоню Ротару. Соня, срочно. И она тут же отвечает. Еду. Отлично. Готовься. Поняла. Мы тогда были соседями. Я жил в Высотке на баррикадной, а она за московским зоопарком. Ехать до площадки 15 минут, я звоню А и отчитываюсь. Алсу не может, Ротару готова. Сань, нет проблем, молодец. Р едет к нему, получает деньги, потом за директором Ротару. Она садится в машину, он ее везет на площадку. Коллектив я моментально обзвонил, собрал, приехали. В 11 все были готовы к выходу на сцену. Первый выход Ротару. Поют три песни, все великолепно. Заходит за кулисы и говорит мне: "А ты куда меня привез? В ресторан вроде? Да, хороший концерт". И пошла переодеваться. Выхожу, отрабатываю первый номер, в середине второго работаю Зыкину. А прямо из зала кричит мне: "Сань, обожди". Я не обижаюсь, понимаю, что он имеет на это право, поскольку платит деньги. Где Ротаро? В гримерке переодевается. Пригласи ее еще раз. Я прихожу к Соне и говорю, Софья Михайловна, дорогая моя, надо второй раз выступить. Что делать? Она встает и идет второй раз на сцену. Поет, все хорошо, опять удаляется в гримерку и снова иду работать, ну, свой номер. И вдруг А опять ко мне. Сань, ну обожди. Давай Ротару еще раз. Я опять к ней. Так и так. Саш, ты издеваешься надо мной? Нет, публика требует. Не я. Мы уже просто хохочем с ней. И так было пять раз. За каждый выход она получила то, что попросила за одно выступление. Вся пикантность ситуации состояла в том, что в зале в тот вечер было всего два человека. А и его друг которому он решил устроить день рождения. И мы отработали для них, как для стадиона. Как-то мой друг, художник, решил подарить Софии Ротару свою картину. Позвонил мне посоветоваться, что лучше написать для нее. Мы с ним придумали сюжет. Поле ромашек, и по нему в венке бежит Ротару. Он нарисовал. И вот мы большой компанией, вместе с моей мамой. Для нее это из ряда вон выходящее событие. Она обожает Ротару. Приехали к ней в гости. Буквально на час, так как София и ее сестра Аурика и директор спешили на самолет. Она увидела картину, руками всплеснула. «Боже мой, какая прелесть! Это будет в моей спальне!» Я буду просыпаться, видеть эту картину, и мне сразу захочется жить. Между прочим, так она и сделала. Вообще, с Софией Михайловной у меня связано очень многое. Я знаю, что она очень жесткая женщина, но при этом самое главное, она точно знает, кого любит. Так же, как Пугачева, так же, как Людмила Марковна Гурченко. И я рад, что в моей жизни была возможность Поучиться у них. Правда, получается не всегда. Я всех люблю, а потом получаю по башке. Такой вот идиот Песков, но счастливый. Творческая жизнь это не только сцена. Свет рампы, цветы, рукоплескания, очарованные тобой у публики. Нет-нет-нет. Творческая жизнь это еще и закулисье куда более странные и непредсказуемое, чем «Зазеркалье» Алисы, о чем и повествует глава «Моя Чарли» Лайма Байкуле. К сожалению, с Лаймой у меня связано, ну, больше негатива, чем позитива. Но что делать, такова жизнь, как есть, так и есть. И я очень надеюсь что она не обижается и не обидится на меня, когда прочитает эту книгу. В 1989 год на фестивале «Песня года» мы познакомились с Ротару, Понаровской, Вайкуле. Мы все были, ну, что называется, в одной обойме. Песков был тогда маленьким мальчиком который пришел на сцену «Песни года» и стал лауреатом. Конечно, готовясь тогда к своему выступлению, я и представить не мог, что все эти знаменитые артисты соберутся одной компанией в Останкиной и будут на меня смотреть, а я их буду представлять. Но судьба в лице всего того же гениального режиссера Черкасова решила все за меня. По его просьбе все артисты, которых я тогда работал, сели в первый ряд. Мне, конечно, об этом не сказали, и когда я вышел, то понял, что передо мной все те, кого я буду сейчас изображать. Представляете, как трудно мне было работать? Но, судя по всему, я справился, потому что Лайма Вайкули во время номера «Скрипач на крыше» встала, вышла на сцену, подарила мне гвоздики, а потом взяла второй микрофон и начала мне подпевать. Так мы стали друзьями, работали в одних концертах, встречались в аэропортах между гастролями, говорили обо всем. Нас было не остановить, но его величество случай. Как-то ко мне приехал мальчик из Перми, Алексей, очень хороший танцор, бальник, но у меня другая хореография, которой он не владел, ну совсем, не мог поднять ногу на 90 градусов, а мне надо... На 180 батмана кидать. При этом не актер, актерище Вышел, и ничего не надо делать. Даже можно, в принципе, не танцевать. Я принял его на работу, и он стал, можно сказать, лицом коллектива. Тем физиономию которого можно ставить на афиши. У нас были превосходные отношения, мы отлично работали несколько лет, все было прекрасно. И он, звезда, великолепный партнер, пусть не поднимает ногу, не надо. Как-то мы готовились к гастролям в Сочи, там были запланированы 15 концертов. Вечером, последняя перед отъездом репетиция, в пять утра самолет. Леша пришел, все прекрасно отработал. Я абсолютно спокоен, потому что понимаю, что моя команда готова. Полуночи разъехались по домам, чтобы хоть немного отдохнуть перед вылетом. Четыре утра. Звонок. «Александр Валерьянович, я на гастроли не еду». «Как?» «Ну, как-то так». «Причина?» Он засмеялся. «Я вам не говорил, но я уже месяц репетирую «Улаймы Вайкуля». И должен ехать с ней на гастроли. Понятно. Естественно, сразу же звоню Вайкуле. Лайма. Привет. Песков. Там Леша. А, да, Санечка. И что мне делать? О, нет, он должен ехать. Стоп. Скажи, как это было? За моей спиной... «Как ты могла позволить себе, не сказав мне? Ну, я думала, он все тебе рассказал. Нет, я только сейчас узнал. А у меня самолет». Она, конечно, засуетилась, начала что-то говорить о том, что, конечно, он должен у меня доработать, прежде чем переходит к ней, но я уже не слушала. Это было настоящее предательство». Ребята, вы могли бы меня предупредить об этом? Вы оба. Почему все произошло за моей спиной? Мы же с тобой дружим. Он у меня солист. Как я без него? Бросаю трубку. Перезваниваю ему. Лайма дала тебе месяц. Нет проблем. Ты имеешь полное право уйти к ней в коллектив. Но извини, у меня пятнадцать концертов. В аэропорт он... Не приехал. И тогда я сказал сам себе только одну фразу «Бог все видит». Обида? Да. Горечь утраты? Да. Видимо, у Лайма в коллективе больше зарплата была. Люди имеют право выбирать. Но сейчас этот человек в гробу. Умер от спида молодым. Жаль. Потрясающий актер и, наверное, неплохой человек. Успел поработать с Лаймой. Я видел его по телевизору. Я ни в коем случае не злорадствую, нет. Мне очень жаль, что все так случилось. Но Бог все видит. Восток — дело тонкое. А дружба и вера еще тоньше. Суметь не разорвать узы дружбы, пройдя через горькие испытания, сохранить веру и превратить тонкие нити дружбы в звенящие струны, дано не каждому. Удалось ли это автору книги? Мы узнаем из главы, которая называется «Азиза и Игорь Тальков». Трагедия Талантов. Она вошла в мою жизнь одновременно с Сашей Малиным и Феликсом Церикати. Женщина Востока, королева, королева во всем, в каждом жесте, взгляде. Когда Борис Сергеевич Бурунов пригласил меня работать в театр эстрады, я смог себе позволить жить уже не на вокзале, а в гостинице «Россия». Мы с Азизой оказались в соседних номерах как-то сразу сдружились, буквально входили друг к другу без стука, вместе ходили завтракать, доверяли друг другу сердечные переживания, словом, стали подружками. Естественно, выступали в одних программах, болели друг за друга. Однажды после какого-то очень непростого концертного марафона мы с ней посмотрели друг на друга и сказали «чуть ли не хором», Так, хватит уже работать, поехали куда-нибудь тусоваться. Мы вышли, я был в шубе, которую купил на первые деньги, две звезды, никому неизвестные. То есть она-то уже была известна, она уже прошла Юрмалу с Сашей Малининым, ее узнавали, а я как присоска. Азиза взялась ловить такси. Пять минут, десять, пятнадцать, никто не останавливается». Вот тебе и известная. Говорю, дай-ка я. Тут же поймал. У меня есть одна секретная фишечка. Очень долго потом смеялись, как никому неизвестный Песков заткнул за пояс Азизу на чемпионате по ловле такси. Мы тусовались в клубах, веселились. Мы имели право на это, зарабатывав деньги своим трудом. Мы были на одной волне. И остались на ней... Даже тогда, когда случилась вся эта ужасная ситуация с Игорем Тальковым. Российский рок-музыкант был убит в 1991 году в Санкт-Петербурге во Дворце спорта «Юбилейный» при невыясненных обстоятельствах. Некоторые СМИ связывают гибель певца с ссорой, которая якобы произошла между ним и концертным директором Азизы. Игорь был и моим другом. Я никому не хочу ничего доказывать, он остался в моем сердце. Когда это произошло, все журналисты прибегали, в том числе и ко мне, расспрашивали. Но я ничего им не отвечал, потому что сам не мог разобраться в этой ситуации. Спрашивал ли я хоть раз у Азизы об этом? Нет, ни разу. Знаете почему? По одной причине. Я не считаю себя вправе лезть в чужую жизнь. Даже при том, что мы друзья, я не имею никакого права задавать вопросы человеку, от которых его будет тошнить. Мне это не надо знать. К сожалению, сейчас модно рыться в чужом грязном белье. И это заслуга прессы, телевидения. Я же считаю, что это последнее дело. Если человеку надо, он придет и выскажется, скажет сам себе правду. В остальном Не судите, и не судимы будете. Конечно, мне было очень больно, и я, как и все, ну, не знал, как воспринимать информацию, которую выдавала пресса. Я не звонила Азизе, не третировал ее вопросами, я не имел права, кто я такой, всего лишь друг. И делать больно я ей не мог. Думаю, если бы ей было нужно, она позвонила бы сама, но она не звонила. Значит... Ей Песков не нужен был в тот момент. Через несколько месяцев я гастролировал в Майами, где неожиданно встретился с Азизой. Мы очень обрадовались друг другу, но и тогда с моей стороны не было ни одного вопроса, ни намека на эту тему. Мы просто провели неделю вместе, общались, купались. Я понимал, что ей трудно, это было видно, но я не досаждал, нет, ей. Она не хотела говорить, и не надо, она хотела уйти от людей, от чернухи, и я был просто рядом, создавалось очень хорошее настроение, я поддерживал ее, невзначай, как мог. В этом, наверное, и проявляется дружба, когда не задают лишних вопросов. На самом деле и так все было понятно. Пресса сделала свое дело, искалечила жизнь талантливой певицы. За что? Наверное, не мне судить. Действительно, Господь все видит. Видимо, такая судьба у этого человека. Знаете, ведь есть такое поверье, что мы приходим на эту землю и расплачиваемся за грехи своих предков. Может, где-то, кто-то, когда-то наследил, а девочку подставили в этой жизненной ситуации, в этих обстоятельствах, и она отмаливает чьи-то грехи, Конечно, повздорить на тему того, кто пойдет выступать за кем, ну, такое часто случается в артистической среде. Даже у меня с Игорем была похожая ситуация. Колонный зал Дома Союза, стоим с ним в курилке. Он признается, как меня обожает и любит, а я ему говорю. А почему ты пришел в спортивном костюме, в кроссовках, в колонный зал Дома Союзов? Ты какое право вообще имеешь? Да, костюм у тебя красивый, новый, но есть понятие – колонный зал Дома Союзов. Это тебе не клуб и не дискотека. Да, образ у артиста может быть разный, но надо иметь понимание, где и в чем можно выступать. Игорь начал хорохориться как-то так, мол... Я новый человек на эстраде, и вот я такой, на что я ему ответил, дорогой мой, только не в колонном зале. И тут он вдруг резко поменял тон. «Саня, умоляю тебя, я вернусь из Питера, приезжай ко мне домой, отдохнем, поговорим, ты меня научишь всему этому, что, где, как правильно, если честно, я просто не умею этого». Да, я вымпендриваюсь, как могу, но я не знаю, что надевать, когда не умею. Я, конечно, сразу все понял. Так вот с этого и надо было начинать. Конечно, помогу. Не успел. А потом мы с ним решали, кто пойдет в финале, я или он. Практически один в один с тем, что было в Петербурге. Я говорю, мне все равно. Ты спешишь, иди первый. Не спешишь, я пойду. Ты звезда, ты должен быть в финале по идее. Но в конце концерта всегда выигрышнее смотрится что-то веселое. Давай попробуем. По законам драматургия. Ты идешь, поешь «Чистые пруды», все плачут, цопли, слезы, а я на финал дам веселуху, и люди в хорошем настроении пойдут домой. Так и решили. Никаких проблем. Он полностью со мной согласился. В Питере же из этого раздули какую-то глобальную проблему. Именно поэтому, мне кажется, все было по-другому. И Азиза здесь не при чем. Это мое личное мнение. Талькова надо было убрать. Он сильно мешал кому-то сверху своими политическими песнями. Тогда нельзя было такое петь, а подставили женщину. Поломали ей судьбу. И вот она, бедная, несколько десятков лет пребывает в небытии. Слава Богу, она честна и хоть как-то смогла выпутаться из этого. А ее полной невинности говорит, например, ну, хотя бы, что сын Талькова, Игорь, дружит с Зизой. Они поют вместе, и он тоже понимает, что она ни при чем. Разве докажешь это большинству, которое верит телевидению и желтой прессе? Потом, после встречи в Майами, мы опять стали общаться. Пошили для нее коллекцию костюмов. Я чем мог помогал. Азиза потихоньку начала возвращаться на эстраду. Сегодня это мое личное мнение. Она восстановила свое имя, процентов на восемьдесят. Но годы-то ушли, осадок-то остался. И я на страницах этой книги хочу еще раз сказать всем, ребята, то, что говорят про Азизу, это неправда. Полюбите ее, она хороший человек и великолепнейшая певица. И сегодня работать с ней в одном концерте — честь для меня. И не потому, что я ей шью костюмы, выступая как дизайнера, и не потому, что мы дружим, нет. Просто она действительно хорошая актриса и певица. Когда-то она получила приз зрительских симпатий, а зритель для нас самое главное — не гран-при, не первое второе место, как выбрало жюри, нет — Еще неизвестно, как выбирала. Зрители выбирают правильно, и они выбрали Азизу. Она совершенно чудесный человек, трудоголик, каких мало. На сцене она все делает идеально. Она умеет репетировать и работать. Она честный человек и честная актриса. Мне очень приятно говорить про Азизу не потому, что мы артисты одногодки, одновременно пришли на эстраду. Мы соратники в жизни и на сцене. Я с огромным уважением отношусь к ее личности и горжусь тем, что живу в одну эпоху с ней. Кстати, ее очень любил в Кобзон и всегда поддерживал. А Кобзон был очень мудрым человеком, который точно знает, где правда, а где ложь и не стал бы помогать кому-то, в ком не уверен. Еще одно доказательство правдивости моих слов, убийца Игоря Талькова не найден до сих пор. Вот вам и ответ. Причем же здесь Азиза? Если бы она была причастна, давно бы уже пребывала в местах не столь отдаленных. Лет через пятьдесят узнаем, может быть. Правда, правда нас тогда уже не будет. И Азизы не будет. Но Бог же все видит. Профессия актера, как и профессия военного, не знает слов «нет», «не могу». Но если в армии, приняв присягу, служение Родине, приказ командира «вы» обязаны выполнить, чего бы вам это ни стоило, то в искусстве ты сам себе и командир, и политрук, и исполнитель собственных замыслов и идей, и стратег, и тактик, и тебя уже никто и ничто не остановит на пути к успеху в твоем номере, когда на тебя смотрят сотни а то и тысячи влюбленных зрительских глаз. А за спиной, за твоим выступлением, наблюдает твой кумир? Короче, лопни, но держи фасон, как в главе белые колготки и тигр Диана. Валерий Леонтьев Скромнее человека такой величины, как Валерий Яковлевич, Сложно придумать. Ну, наверное, только если говорить о пепцах. Ну, есть такой Герард Васильев из театра оперетты. Они, на мой взгляд, даже чем-то похожи. Великие, но в тени. И никогда не кичатся тем, что они великие. Есть в них что-то от английских лордов. Вот он, лорд. И никуда, ни вправо, ни влево. Он входит, и пушки молчат. Если говорить о роли Валерия Яковлевича Леонтьева в моей творческой биографии, то начать, конечно, нужно с того, что я, еще учась в школе, буквально до дыр, затер синие пластиночки, которые вкладывались в журнал «Кругозор». Можно сказать, Валерий Яковлевич – Меня воспитал, я имею в виду актерское мастерство. Он появился в моей работе и творческой судьбе как первый мужской персонаж – Пугачева, Гурченко и Леонтьев. С этими тремя номерами я приехал в Москву и выступал перед Бруновым в театре эстрады. Как я с ним познакомился лично, честно, не помню, как будто всю жизнь знали друг друга». Сколько всего у нас происходило на совместных концертах, не передать. Вот только один из эпизодов, который мы с ним до сих пор вспоминаем. Луганск, еще в советское время, концерт на стадионе, сборная программа, на календаре 2 сентября. Но, видимо, у природы случился какой-то сбой. Резко похолодало, до минус десяти, наверное, и пошел снег. Зрители сидят на трибунах, в шубах и пальто, а у меня платье с декольте. Я вышел в образе Поноровской, в синем, таком тоненьком наряде. На плечах две лямочки, минус 10, ветер. У меня тут же все перья из парика сдуло, но я мужественно работаю 45 минут. Балет, снег, все мокрое, стадион рукоплещет, как может... Поддерживает артистов, орет, визжит. «Финал моего выступления. Нужно работать Леонтьева. А у меня в этом номере белые колготки, и я в них должен ползать по сцене под песню «Исчезли солнечные дни». А на стадионе, чтобы вы понимали, сцены нет. Артисты выступают прямо на беговой дорожке перед трибунами». И вот я ползаю весь в грязи, ужас какой-то. Прожектора, фонограмма, все кричат. А у нас с Валерой есть такая фишка. Когда я его работаю на сборных концертах, на поклон вместо меня выходит он сам. Мы всегда так работаем. Хороший режиссерский ход. Я заканчиваю выступление, весь грязный, замерзший, выходит Валера и шепчет мне. Прошу читателей простить мне за нецензурную лексику. Но в этой ситуации по-другому выражаться мы уже не могли. «Ты тут не... еще как? Ну, теперь я а, буду». Это все тихо, никто не слышал, публика рукоплещет. «Ну, говорю, иди работай». Мы обнимаемся, я уползаю в своих грязных и совсем уже не белых колготках, Ой, было феерично, но на этом история не закончилась. Валера поет мою песню Диана, я уже так называю ее, в моем номере под нее по сцене ползают актеры в костюмах тигров, а он просто поет весь в белом, красиво, снег идет, и тут мой костюмер Игорь, сегодня он... Левчики подает олегровой как мы с ним расстались, отдельная история, ее рассказываю во главе, посвященной моему коллективу. Шибутной парень переодевается в тигра, идет прямо на Леонтьева, ложится к нему под ноги. Валера, как ни в чем не бывало, поет, а потом, так вдруг, как будто случайно, наклоняется к Игорю. А ты кто? Я балет Пескова. Невозмутимо, говорит Игорь, и продолжает изображать из себя тигра. Валера, по-моему, закончил свое выступление про себя <coughs> с матом. Артисты и их команды иногда могут для настроения похулиганить, а публика этого не знает. Но весело всем. Издревле пальмовая ведь, как символ победы вручается достигшим вершин совершенства спортсменам, ученым, творцам, артистам. Какой артист не мечтает о такой награде? В истории эстрады пока только один артист был удостоен особой пальмовой награды. И вот, что он об этом рассказывает сам в главе «Пальма из Одессы» Гия Эрадзе. Начало двухтысячных. У меня концерт в Одессе, в моем любимом городе. И не только моем, многих великих артистов — Утесова, Жванецкого, Карцева, Ильченко. Приезжаю, заселяюсь в гостиницу «Красная». Шикарный номер. На велосипеде можно ездить, что называется «Баринадал». Выступление вечером. Гуляю по городу, вижу афишу цирка — «Пять континентов. гия Рация. Звоню в цирк. Простите меня, пожалуйста, я Александр Песков. Можно я сегодня приду к вам на дневное представление? У меня есть время, потому что концерт только вечером. Конечно, Александр, мы вас ждем. Только я люблю смотреть представление в первом ряду. Ну, это у меня с детства. Приезжайте. Я прихожу в цирк. Меня встречает очаровательные администраторы, какие-то люди суетятся вокруг. Меня ведут в кабинет директора, потом сажают в первый ряд. У меня форганг, занавес, отделяющий арену от входа за кулисы, был с правой стороны. Представление великолепное. Особенно мне запомнились воздушные гимнасты, мальчик с девочкой, от всего остального я в полном восторге. Посмотрев его, я сказал сам себе – Да, надо работать. И, конечно же, о своих впечатлениях мне очень хотелось сообщить великому мастеру, который сегодня носит звание заслуженного артиста Грузии и России, Ги Радзе. В этот момент подходит ко мне администратор и говорит, «Гия просит вас пройти к нему в гримерку». Я, конечно, не заставил себя уговаривать. Побежал к нему, чтобы выразить свой восторг от представления. Так мы подружились. Я тут же его пригласил на свой вечерний концерт, который проходил в Летнем театре, одной из самых шикарных площадок в Одессе. Гея пришел с пальмой. Как человек, родившийся на Кавказе, он склонен к таким широким жестам. И я его, конечно, оценил. Только потом не мог придумать, как мне этот подарок довести до дома. Думал, думал и не придумал ничего лучшего, чем презентовать это дерево в катке гостиницы «Красная», где остановился. Теперь в холле там красуется пальма Геерадзе. Она до сих пор жива. «Прошло двадцать лет. Мы по-прежнему дружим с Геей Радзе, и я преклоняюсь перед его трудоспособностью и целеустремленностью. Наши истории начинались похоже. Совсем еще ребенком он объявил своему отцу, что хочет связать свою жизнь с цирком. Но в отличие от моего, его папа, директор Тбилисского рынка, таким выбором сына остался очень недоволен». Он был уверен, что тот пойдет по его стопам. Но все же, увидев, с какой настойчивостью парень идет к своей мечте, дал ему пятьсот рублей, огромная по тем временам сумма денег, и сказал «Ну, иди». И Гия пошел убирать за лошадьми навоз в цирковой конюшне. И, наверное, это правильно. Кто не понюхал навоза в цирке, тот не будет хорошим артистом. Гея прошел этот путь с нуля и стал великим мастером.